Если она и спала, то спала так мало, а главное, так незаметно, что казалось, будто она и не спит вовсе. Душа этой женщины горела невидимым никому величественным пафосом работы. Единственная личная радость, которая согревала ее душу, была радость сознания, что она не одинока. Правда, ей невозможно было общаться с Катей, ее подругой. С Катей она была связана только через Марфу Корниенко, Но Маша знала, что лучшая и единственная ее подруга где-то близко, и что они трудятся на общее дело. А Ивану Федоровичу Маша была бескорыстно предана всей душой за то, что он заметил ее среди многих и доверился ей. Вот за это доверие она могла бы отдать жизнь за него. Иван Федорович, весь захваченный огромностью событий, развитию которых он в меру своих сил способствовал, отдавал Маше последние распоряжения. «У Марфы ты лично встретишься с командиром Митякинского отряда. Район его действий — дороги на Глубокую, на Каменск. Пусть выступает немедленно, действует днем и ночью, не дает врагу передышки. А Кате пусть Марфа скажет, чтобы немедленно бросала свое учительство и сюда. На эту квартиру? — переспросила Маша. — На эту» а ты, не теряя ни часа, Ксении Кротовой. Дорогу найдешь? Найду. Когда Иван Федорович вводил Машу в круг ее обязанностей, он дал ей этот адрес. Село Успенка, медпункт, врач Валентина Кротова. Ксения, сестра Валентины, работала теперь по связи между Екатериной Павловной, женой Проценко, и всеми райкомами, расположенными к югу от Данца. Ксении скажешь, район действий по дорогам на Лихую, шахты, Новочеркасск, Ростов, Таганрог, продолжал Иван Федорович. Действовать днем и ночью, не давать врагу передышки. Всюду, где фронт подойдет близко, захватывать населенные пункты, отвлекать врага на себя. Катина главная квартира выходит, ликвидируется. Главная квартира будет теперь у Марфы. Пароль сменяю. Он наклонился на ухо к Маше и сказал ей пароль. «Не забудешь?» «Нет». Он подумал немного и сказал. «Все». «Все?» Она подняла на него глаза. Вопрос ее в сущности был таков, а я... Но глаза ее ничего не выражали. Как человек памятливый, Иван Федорович проверил в уме о своем, не упустил ли чего-нибудь, и вспомнил, что не распорядился, как Маше быть дальше». «Да. Как попадешь до Ксении, перейдешь в ее распоряжение. Будете работать по связи с Марфой. Скажи от меня, что больше тебя никуда не посылали». Маша опустила глаза. Она представила себе, как пойдет сейчас одна все дальше и дальше от этих мест, куда ни сегодня-завтра придут наши. Да, через несколько дней там, где стоит сейчас она с Иваном Федоровичем, уже не останется ни одного врага, и вступит в свои права тот ясный мир, которого все они так долго ждали, ради которого не щадили своей жизни. «Что ж, Маша, — сказал Иван Федорович, — ни мачаса, ни мени, ни тоби. спасибо тебе за все!» Он крепко обнял ее и поцеловал прямо в губы. Она на мгновение притихла в руках его и не смогла ответить ему. Одетая, как одевались самые бедные женщины в немецком тылу, она вздела торбу и вышла из хаты. Иван Федорович не вышел провожать ее, и она пошла в свой дальний, одинокий путь в этот ранний предрассветный час, поскрипывая по снежку, с лицом немолодым и в то же время таким еще девическим, незаметная женщина с железной душою. А спустя некоторое время выступил и Иван Федорович со своей небольшой группой. Утро занималось морозное, тихое. Раннее суровая зимняя заря проступала сквозь мертвенную дымку. Ни малейшего движения ни на земле, ни на небе, ни звука, ни даже шелеста ветра не чувствовалось в обширной, куда хватал глаз белой пустыни, с серевшими кое-где по низинам балок, Искатом холмов пятнами кустарников. Все спало вокруг, прикрытое снегом. Все было такое неуютное, бедное, холодное, безлюдное и, казалось, останется таким навечно.